Однажды он приехал на ферму около трех часов пополудни. Все были в поле, он вошел в кухню и сначала не заметил Эмму. Ставни были заперты. Сквозь их щели протягивались по полу длинные тонкие полосы света, ломались по углам мебели и дрожали на потолке. На столе по невымытым стаканам ползали мухи, с жужжанием тонули в остатках сидра, Свет проникал через трубу, и сажа на плите казалась бархатистую, а остывшая з а л а слегка голубела. Между окном и очагом сидела Эмма и Шила. Она сняла косынку, на ее обнаженных плечах выступали капельки пота. По деревенскому обычаю она спросила, не хочет ли он чего-нибудь выпить. Он отказался. Она настаивала и, наконец, смеясь, предложила ему осушить с нею рюмку ликера. Вынула из шкафа бутылку кюрасо, достала две рюмки, наполнила одну до краев, а в другую чуть капнула и, чокнувшись с ним, поднесла ее ко рту. Так как рюмка была почти пуста, она, чтобы ее опорожнить, закинула голову назад и, вытянув шею, и, протянув губы, смеялась, что в рот ей ничего не попадает, и кончиком языка, высунутым из-за красивых зубов, л и з а л а дно рюмки. Она уселась вновь и принялась за работу, за белый н и т и н ы й чулок, который штопала. Работала она, нагнув голову, не произносила ни слова, и Шарль тоже. Воздух снаружи, задуваясь под двери, гнал пыль по плитам. Шар глядел на эту увлекущуюся пыль и слышал только, как стучит у него в висках, да к у д а х ч и т ы издали на дворе наседка. Эмма порой, чтобы освежить себе щеки, прикладывала к ним ладони рук и опять остужала ладони на железном шаре каминной решетки. Она стала жаловаться, что уже с начала весны чувствует головокружение, спросила, не помогут ли ей морские купания. Потом заговорила о монастыре, о Шарле своей гимназии. И слова для беседы нашлись. Оба поднялись наверх, в ее комнату. Она показала ему свои старые тетради нот, книжки, полученные ею в награду, венки из дубовых листьев, заброшенные на дно шкафа. Еще она говорила ему о своей матери, о кладбище, и даже показала в саду грядку, с которой рвала цветы в первую пятницу каждого месяца, чтобы отнести их на ее могилу. Но садовник ничего не умеет. У них такая плохая прислуга. Ей хотелось бы, по крайней мере, зимой жить в городе. Хотя летом деревня, пожалуй, еще скучнее. День тянется без конца. И, смотря по тому, о чем она говорила, Ее голос делался то звонким и высоким, то вдруг обволакивался томностью и в замедленных переливах понижался почти до шепота, словно она говорила сама с собой, то радостная, с наивно раскрытыми глазами, то опуская веки со взглядом потухшим и скучающим, с выражением рассеянно блуждающей мысли. Вечером, возвращаясь домой, Шарль перебирал по очереди все фразы, ею сказанные, стараясь восстановить их в памяти и дополнить их смысл, чтобы представить себе ту пору ее жизни, когда он еще ее не знал. Но ему не удавалось вообразить себе ее иною, чем какое он увидел ее в первый раз или какое только что оставил. Потом он задумался над тем, что с нею станется, когда она выйдет замуж. «И за кого выйдет?» К сожалению, старик Ро богат, а она так красива. Лицо э м м постоянно всплывало перед его глазами, и какой-то однозвучный голос, как жужжание волчка, твердил ему на ухо «А почему бы тебе самому не жениться? Почему бы нет?» Ночью он не мог спать. Что-то сжимало ему горло Хотелось пить Он встал, чтобы напиться из кувшина И отворил окно Небо было усеяно звездами Проносился теплый ветерок Вдали собаки лаяли Он поглядел в сторону Берто Решив, что сущности он ничем не рискует Шарль дал себе слово сделать предложение как только представится к тому случай. Но всякий раз, когда случай представлялся, страх не найти приличествующих слов зажимал ему рот.